Примерно раз в несколько лет Крис, Юлбринер, узнает, что в спасенной им сотоварищи деревне опять приключилась ужасная херня. Собирает новую команду, отправляется на выручку. Три-четыре ковбоя, как положено, гибнут. Крис, Юлбринер, как положено, остается жив. Деревня, как положено, спасена. Все танцуют. Крис, Юлбринер, переезжает с места на место.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 Задается вопросом, кто будет спасать деревню, когда его не станет? Не в силах смириться с очевидным ответом на этот вопрос, Крис, Юл Бринер, собирает своих старых соратников, чудом уцелевших в предыдущих сериях. Под покровом ночи старики приезжают в роковую деревню, сжигают ее дотла, убивают все население, включая грудных младенцев, режут скот, бьют птицу, на всякий случай истребляют мышей и выводят тараканов.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 Насколько мне известно, Черногук только поэтому и купил этот ресторан при первой же возможности, чтобы соединенное с его домом подземелье чужим людям не досталось. Этот ход не ахти какая -то тайна. Пан Болеслев его расчистил, привел в порядок, и теперь то и дело через него в свой кабак наведывается. Чтобы работники не расслаблялись... Он вообще любит всех вокруг на уши ставить, чтобы шерсть с дыбом и глаза на выкате. Ладно, неважно. Главное, что проход есть. И попасть в него из ресторана несложно. Я сам несколько раз туда лазал, искал вход в какие-нибудь средневековые катакомбы. Безрезультатно, увы. «Нужно улучить момент, когда официантов нет в зале, и пройти в сторону кухни. Немного не доходя до нее, увидишь дверь в кладовую. Там хранятся швабры, ведра, тряпки, и стоит шкаф с халатами уборщиц. Так вот, надо залезть в шкаф и отодвинуть фанеру, которая у него вместо задней стенки. Проход там. Если по пути тебя застукают, всегда можно сделать вид, что ты ищешь туалет. Но лучше бы не застукали, потому что второй раз соваться в ту же кладовку – это уже как-то чересчур, разве что пойти и переодеться». «Ладно», – кивнул я, – «понял». «Подземный ход — это грандиозный сюрприз. Просто отлично. Я-то думал, придется в окно, лезть или на крышу. Но что с той стороны? На месте льва я бы запер этот проход как следует». «Тут тебе повезло. Пан Черногук, как известно, большой оригинал, все делает с подвывертом. Поэтому подземный ход из ресторана ведет прямиком в комнату Йозефа». «Карлика».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 «Теоретически он даже может сидеть в этом самом кабинете. И убрать его оттуда я не смогу, разве только по доброй воле уйдет. Вообще он довольно часто уходит по вечерам то в гости, то просто гулять, но это совершенно непредсказуемо. Плюс его прислуга — это дыл луша Она, по-моему, вообще никогда на улицу не выходит. Так что... Ничего, мне бы только в дом пробраться, а там как-нибудь...» Я осекся и упрямо повторил. «Как-нибудь». «Тебе видней?» — кивнул Митя. «В любом случае, я рад, что меня с тобой там не будет». «Кстати, давай я прямо сейчас оплачу твою консультацию», — сказал я, «а то вдруг этот злой колдун меня поймает, в подвале запрета и плакали твои денежки. «Предпочитаю рискнуть», — сказал Митя. «Я хочу, чтобы ты расплатился информацией, рассказал, что успело случиться за эти пару дней, что толкнуло тебя на стезю порока, как-то это все неожиданно». «Это я прямо сейчас могу рассказать. Ключ, все тот же ключ».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 — Договорились, — кивнул Митя. — Я бы, конечно, предпочел прямо сейчас, Ну да ладно, потерплю. А вот что нам надо сделать, не отходя от кассы, так это изменить твой облик до полной неузнаваемости. Ты же в ресторан пойдешь, как обычный посетитель, и пан Болеслев тоже может туда зайти, как обычный владелец бизнеса. Я правильно понимаю, что в такой ситуации ты бы предпочел остаться неузнанным? — Еще бы. Но ты сам говоришь, Лев даже тебя узнает.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 «Ладно, — покорно сказал я, — но почему туристка именно финская?» У финнов иногда бывают такие скулы. И такой разрез глаз. И потом фиг ты вот так сразу найдешь в Праге человека, который понимает по-фински. Так что риск провала стремится к нулю. Вот за немку я бы тебя выдать не рискнул. Тебя первый же официант раскусит. И их немецкий, уж извини, гораздо лучше, чем твой. Собственно, ты никому не должен рассказывать, что приехал из Финляндии. Достаточно, что ты будешь так думать. Знание своей легенды – неотъемлемая часть хорошей маскировки. Ну и в случае чего, если спросит, будет что ответить». «Хотя говорить тебе, конечно, надо поменьше. С твоим голосом я за один вечер ничего сделать не смогу. В сочетании с сиськами он будет звучать ужасно. Так что лучше просто улыбайся и тычь пальцем в меню. авось и обойдется». «Хорошо», — согласился я. «Но все-таки почему именно туристка, а не турист?» «Да потому что у мужиков не бывает сисек, балда», — добродушно ухмыльнулся Митя. «А другого способа отвлечь внимание от твоего носа не существует».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 После того, как я добровольно согласился нацепить на себя накладной бюст, ярко-синие колготки и довольно рискованную мини-юбку с встроенной имитацией аппетитной задницы мелочиться не стоило. Рыжая это крыжа, подумаешь. Митя был счастлив, горд и даже отчасти подавлен результатом своих усилий. Как художник, нечаянно создавший шедевр вместо запланированной этюдной зарисовки. Он посадил меня в такси и глядел нам вслед, пока машина не свернула за угол.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 а выскакивая из машины с намерением любезно распахнуть передо мной дверцу, споткнулся о бордюр и растянулся на тротуаре. К счастью, у меня хватило ума его не поднимать. В «Золотом льве» ко мне метнулись сразу три официанта, а ведь когда я заходил сюда в первозданном, так сказать, виде, мне пришлось ждать меню чуть ли не полчаса. В другое время я, пожалуй, был бы шокирован таким повышенным мужским интересом, но теперь только с досадой подумал, что внимание персонала может помешать мне незамеченным добраться до кладовой.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 Сохраняя полную невозмутимость, она вышла из кабинета, а я распахнул рот, как дошкольник, впервые попавший на выступление иллюзиониста. «Глупо было бы жить в Праге и не обзавестись собственным големом». Лев обезоруживающе улыбнулся. «К тому же, при всей ее тупости, Луша гораздо лучше самой квалифицированной живой горничной, хотя бы потому, что ее в любой момент можно засунуть под стол и хоть год не доставать, если надоело».